«Нет». И в этом «нет» звучало столько решительности и непоколебимой твердости, что сразу всем ясно стало, что эта женщина ни за что не выдаст своего сына. В толпе пронесся ропот. Огарев не мог сдержать угрожающего жеста. «Слушай ты», — сказал он ей, — «твой сын здесь» и ты сию же минуту укажешь мне его? Нет. Все мужчины, взятые в плен в Омске и Колыване, пройдут мимо тебя, и если ты не укажешь мне Михаила Строгого, ты получишь столько ударов кнута, сколько человек пройдет мимо тебя». Нагорев понимал, что никакие угрозы, мучения, ничто не заставит говорить эту упрямую старуху, но в данном случае он рассчитывал не на нее, а на самого Михаила. Он не верил, чтобы мать и сын при встрече не обнаружили бы хотя малейшего признака волнения. Разумеется, если бы дело шло только о письме государя, то он просто-напросто приказал бы обыскать всех пленников, но Михаил Строгов мог уничтожить это письмо узнав предварительное его содержание. А если никем не узнанный он проберется в Иркутск, ведь тогда все планы Ивана Огарева рушатся. И так не одно только письмо было нужно этому негодяю, но и сам он владетель этого письма. Надя. Все слышала. Теперь и ей стало известно, кто был Михаил Строгов и почему он так заботливо скрывал свое имя. По знаку Огарева мимо Марфы Строговой потянулась длинная вереница пленных мужчин. Она стояла неподвижно и молча, как статуя. Взгляд ее выражал полное равнодушие. Ее сын был в последних рядах. Когда пришла его очередь проходить мимо матери, Надя, чтобы не видеть его, закрыла глаза. Михаил Строгов с виду казался совершенно спокойным, но кулаки его так крепко сжались, что ногти до крови вонзились в ладони его рук. Мать и сын победили Огарева. Стоявшая около него Сангара шепнула «Кнут!» «Да!» — вскричал Огарев вне себя от бешенства. «Кнут!» этой старой мерзавки. Пусть она подохнет под этим кнутом. Солдат-татарин принес кнут. Это ужасное орудие пытки состояло из нескольких кожаных ремней, обмотанных по концам железной проволокой. Двадцать ударов такого кнута, как говорят, равносильны смерти. Марфа знала это прекрасно. Но она знала также, что никакая пытка не заставит ее предать своего сына, и она решила пожертвовать своей жизнью. Двое солдат схватили ее и бросили на землю. Она упала на колени. Разорванное платье обнажило ее спину. Перед ней всего в нескольких дюймах воткнули в землю саблю. В случае, если она согнется под ударом кнута, ее грудь будет проколота острием этой сабли. Татарин уже стоял над ней. «Начинай!» — сказал Иван Огарев. Кнут засвистел в воздухе, но прежде чем он упал на несчастную жертву, какая-то мощная рука вырвала его из рук палача. То был Михаил Строгов. Он не выдержал этой отвратительной сцены если там на станции Вышими, когда Огарев хлестнул его своей плеткой он сдержался то тут при виде учений матери он не в силах был более владеть собой Огарев торжествовал он достиг своей цели михаил строгов воскликнул он а да это тот самый что был тогда вышими, прибавил он подходя к михаилу он самый отвечал Михаил, и, взмахнув кнутом изо всей силы, хлестнул им по лицу Ивана Огарева. «Удар за удар!» — воскликнул он. «Долг платежом красен!» — раздался чей-то голос в толпе. Человек двадцать солдат бросились на Михаила Строгова, готовые убить его, но Огарев удержал их. Этого человека будет судить самый мир. Обыщите его. Письмо под царской печатью было найдено на груди Михаила. Он не успел его уничтожить, и письмо было отдано Огареву. Человек, одобривший вслух поступок Михаила, был никто иной, как Альсид Жолеве. Остановившись в лагере при Забедьера, он с англичанином был свидетелями всей этой сцены. Черт возьми, сказал он Гарри Блент, эти северяне жестокий народ. Согласитесь, что мы должны выразить нашу симпатию молодому человеку. Карпанов или строгов стоят один другого. Я нахожу, что он прекрасно отплатил за свое оскорбление вышими. «Да, действительно, месть хороша», — отвечал Гарри Бленд. «Но ведь Строгов осужден теперь на смерть. Пожалуй, для него было бы выгоднее совсем не вспоминать об этом происшествии и оставить мать умирать под кнутом. А вы думаете, он облегчил этим участь ее и его сестры? Ничего я не думаю, еще не знаю», — отвечал Жолеве. «На его месте я поступил бы нисколько не лучше». Какой страшный шрам на лице! Э, да черт возьми, надо же когда-нибудь и погорячиться! Господь Бог влил бы в нас воду, а не кровь, если бы желал, чтобы мы оставались всегда и везде невозмутимыми. «А случай хорош для нашей хроники», — сказал Бленд. «Если бы только Иван Огарев поделился бы с нами содержанием этого письма». Обтерев кровь с лица, Огарев взял письмо и сломал печать. Он долго читал его и перечитывал несколько раз, как будто желал заучить на память его содержание. Затем, отдав приказание связать Михаила, он снова принял командование над войсками, собравшимися под Забедьера, и при оглушительных звуках труп и барабанного боя направился в Томск, где его ожидал эмир мир. Глава 4. Триумфальный въезд. Томск, основанный в 1604 году, почти в сердце Сибири, считается одним из самых важных городов Азиатской России. Тобольск, расположенный над 60-й параллелью, Иркутск, стоящий за сотым меридианом, видели, как Томск разрастался в ущерб им. А между тем, Томск, как мы уже говорили, не есть главный город этой обширной губернии. Генерал-губернатор весь официальный мир живут в Омске. Томск же считается самым важным городом в промышленном отношении. И действительно, на всем протяжении Алтайских гор то есть между Китайской границей и Хакасской землей, нет города богаче Томска. По склонам Алтайских гор вплоть до долины Томи находятся богатые руды платины, золота, серебра и золотистого свинца. Богатая страна, богатый и город, стоящий в центре этой плодоносной промышленности, Томск – город миллионеров, разбогатевших с помощью кирки и мотыги. По роскоши своих зданий, обстановке, экипажам он может смело соперничать с первыми европейскими столицами. И если он и не имеет счастья быть резиденцией представителя государя, то зато там живет главный управляющий Сибирского горного округа. Красив ли город Томск? Надо сознаться, что путешественники в своих мнениях расходятся насчет его красоты. Так госпожа Бурбулон, останавливавшаяся по дороге из Шанхая в Москву в Томске на несколько дней, в своих заметках представляет нам его мало живописным. По ее словам, это незначительный городок с ветхими деревянными домишками, грязными узкими улицами и массой пьяных мужиков, у которых самое пьянство выражается как-то апатично, как и все, что делается у северных народов. Путешественник же Генрих Руссель Келук, напротив, в восторге от Томска. Быть может, все зависело от того, что господин Руссель лук видел Томск зимою, а госпожа Бурбулон летом. Это весьма возможно, так как красота некоторых холодных стран может быть оценена только зимою, тогда как красоты жарких стран только летом.